сослугами переборщил, отстраненно подумалось Джульон. Катя вдруг улыбнулась, и парк Оди Каподимонте ожил. донесся оживленный говор гуляющих, шорох бриза в кронах платанов, стук каблучков худосочной губернанки, раскрасневшейся в погоне за уверенным малолетним бандитом, и даже скрип сапог Робертина, важно разглаживавшего усы. — Какая счастливая встреча! — сказал Павел Мартынович, не заметив, что повторил слово в слово приветствие рыцаря. — А я ведь хотел извиниться. — Что уж тут извиняться? — снова не к месту подумал Джулио. С самого утра грубо вырванная Робертина из глубокого сна душа Джулио пребывала в оцепенении, словно насильно надели на голову шлем из рурской стали. За восемь лет службы Литта привык подчиняться приказам резкому голосу флотской дисциплины, колокольному звону монастырского устава, ровной укоризне духовника. И ему нравилась эта ясная безмятежность души, морская гладь на рассвете в голубой лагуне меньшего мальтийского острова Комина, Но сегодня привычные голоса доносились словно сквозь войлочную прокладку, и он двигался по Неаполю под влиянием приказов, исходивших неизвестно откуда. Джулио краем глаза, видел на катиной шее давешний крестик на черной бархатной ленте, каплю рубина в сердцевине, а ниже — кольцо с крупным сапфиром, по странной прихоти подвешенное на цепочку. Графиня, все улыбаясь, протянула руку — монахи не целуют дамам рук, — подумал Джулио, набрав полную грудь воздуха, как для команды свистать всех наверх, и снял шляпу, потом прильнул губами к душистой шелковой перчатке. Нежный зверек Катиной руки сразу по-хозяйски поселился в объемистой ладони рыцаря в углублении, где линия жизни пересекается с линией судьбы. Павел Мартынович торопил меня с письмом, медленно сказала Катя, отнимая руку, забыла написать сестре главное и посмотрела на черную родинку в углу рыцарских губ. — Это самое, — добавил Павел Мартынович. — Передайте Александре, — сказала Катя, — что нам разрешили отпуск в июне. Джулио глядел в бок на старушку-няню, любительницу мороженого. — Март, апрель, май, июнь, — подсчитал он. Павел Мартынович удивленно посмотрел на жену. — Июнь? — сказал он. Но Джулио уже встретился с Катей глазами и никак не мог потом вспомнить, как долго длился общий взгляд, далекий от формальности этикета, да и от всяческих формальностей. Что ж, взгляд мужчины измеряется временем и пространством. Он торопит минуту и стремится сократить дистанцию. Но женский... Женский взгляд измеряется пустотой, волшебной пустотой, в которой нет ничего, кроме женщины, но которая, раз накатив, в миг задувает свечные огарки надуманных измерений. Павел Мартынович, между тем, смущенно тараторил. — И не могу заставить Катю осчастливить Неаполь выходами в свет. Она у меня здесь затворницей, а молва приписывает мужу тиранические свойства. Посол снизу вверх глядел на громадную фигуру рыцаря, а между тем то, что королю Карлу представляется прихотью северного сатрапа, имеет объяснением национальную неаполитанскую эпидемию, а именно — лень. Никогда не подумал бы, что графиня ленивый хотел солгать Джулию едва выбравшись из голубой прохлады Катины глаз но тут же как из огня в с содроганием представил мягкие линии Кати в часы полуденной сиесты и только прерывисто вздохнул Катя склонив голову набок и каштановая прядь случайно упала на плечо словно бы уловила картину представившуюся рыцарю я не лениво сказала она втянула и выпустила нижнюю губу влажно заблестевшую в свете закатанного солнца вы это увидите